Глава первая. За пять лет до этого. Настя. Настен, подменишь меня? Сегодня Алинка прилетает, надо встретить ее в аэропорту. Тимур, мой коллега, специализирующийся на восстановительном массаже, смотрит умоляюще. Конечно, изжай, встречай жену, и я все сделаю. Я не массажист, но курсы заканчивала и даже практиковала какое-то время. Провести сеанс массажа для меня не проблема. «Хотя обычно я этим не занимаюсь. Моя специализация — ЛФК и аппаратные процедуры». «Спасибо, я твой должник». «Даже не сомневайся, я тебе это припомню». «А кто там у тебя, кстати?» «Иванов. Плановый сеанс общего массажа». «Матвей?» — вдыхаю я. «Ага, ладно, я побежал». Тимур скрывается за дверью, а я сдавленно шепчу ему вслед. «Подожди». Матвей Иванов — последний из пациентов, кому я бы хотела делать массаж. Он уже неделю ходит ко мне на процедуры, и отношения у нас, мягко говоря, не заладились. Он злой, упрямый, рычит, а не разговаривает, и совершенно меня не слушается. Но это всё ладно. Я знаю, в чём причина такого поведения. Ему больно. У него сложный перелом, который долго срастался. Штифты не прижились с первого раза. Время было упущено. Он почти потерял возможность ходить. Но сейчас всё налаживается. Он попал в руки хорошего врача. Ему сделали операцию. После неё кости срослись, и его направили в нашу клинику для завершения процесса восстановления. Матвей злится на свою беспомощность, поэтому рычит, и поэтому пашет на тренажёрах, как проклятый, стиснув зубы до седьмого пота, наплевав на мои предупреждения о негативных последствиях и на просьбы быть осторожнее. И я готова закрыть глаза на его грубость и неповиновение. Но есть кое-что, с чем справиться труднее. Ещё в первый день, отпахав на тренажёрах и схватившись за свою трость, он выдал. «Может, поужинаем?» «Что?» — опешила я. «Я приглашаю вас на ужин с продолжением. Я чуть со стула не упала от такого заявления. Вы с ума сошли?» Растерянно пролепетала я. «С каким ещё продолжением?» «Старый добрый секс, без извращений. Разве что очень попросите». Он стоял, опёршись на трость. На его губах играла наглая ухмылка. «Это вообще ни в какие ворота». Я возмущённо вскочила со стула. «Только не говорите, что я вам не нравлюсь». «Вот наглец. Вы мой пациент, я не ужинаю с пациентами. Тем более с продолжением». «Всегда возможны исключения». «Нет», — твердо произнесла я и выставила его за дверь, а потом упала на стул, обхватив горящие щеки ладонями. «Черт, чем я себя выдала?» Он заметил, как я пялюсь на его мощные бицепсы и трицепсы, когда он потеет на тренажерах, или он поймал в зеркале мой взгляд, устремленный на его пятую точку, когда все великолепные мышцы напряжены во время проработки. «Это провал». Это крайне непрофессионально. И как раз в тот момент, когда я корила себя, сидя за столом и прижав ладони к пылающим щекам, дверь снова распахнулась, и в нее просунулась голова моего пациента. «Предаетесь развратным мечтам обо мне?» — ухмыльнулся он. Он угадал. Я как раз вспоминала его потрясающую мужественную фигуру и свой непрофессиональный интерес. Я почувствовала, что вспыхнула до корней волос. И он это, конечно, заметил. «Мечты легко можно воплотить в реальность», — выдал он и снова скрылся за дверью. Нахал, наглец, самоуверенный павлин. Я вскочила, закрыла дверь на замок и сползла по стенке. И как после такого дальше работать с пациентом? Я пыталась вести себя, как ни в чем не бывало. На следующий день и все последующие дни была строгой, серьезной и требовательной как профессионал, а Матвей смотрел на меня раздевающим взглядом и ухмылялся. Не во время работы на тренажерах, конечно, там ему было не до этого, но когда я подключала к его телу электроды для лечебного воздействия током или проводила сеанс ударно-волновой терапии, у него была масса возможностей. Он мог коснуться меня как бы невзначай или заглянуть в мой вырез и восхищенно присвистнуть или сказать что-нибудь двусмысленное. В общем, на сеансы с ним я шла на подгибающихся ногах, собрав в кулак всю волю и все самообладание. А сегодня мне придется делать ему массаж. Всего тела. Это гораздо интимнее, чем прикосновение аппликатором.